Глава 5 Архип Де копнул сапогом камушек, проследил, как тот допрыгал до гранитной лестницы, ведущей на галерею первого этажа, и уставился во двор. Бригада давно построилась в колонну. Осталось только скомандовать, и часовой распахнет ворота. Первыми пойдут два мотоцикла с колясками, за ним полтора десятка верховых, потом обоз. варьергарде бензовоз и еще один небольшой отряд всадников, Заложив руки за спину, глава клана повернулся к Вику с оглоблей, которые стояли посреди опустевшей галереи. Доставившие их хмурые монахи сказали только, что изловили обоих под стенами октагона ночью и удалились во двор дожидаться переговорщика дюка. Архип положил ладонь на деревянную кобуру с маузером, сбил пальцами пылинки с воротника кожаной куртки. Придирчиво осмотрел свои начищенные до блеска собаки и сказал «Ну». Вик покосился на Деку и отвел взгляд. «Молчите». Архип стал мерить галерею шагами. «Оглобли, тебе что было сказано?» «Я тебе бригаду доверил». «Дек я его ловил!» «Ты людей должен был поднять, а не самолично по городу бегать. Ночью. А если б тебя в нищих кварталах завалили? Мне доложить, приказ получить, только потом...» Дек развернулся к Вику. «А ты... обмануть меня вздумал? Сбежать? Ты ж...» «Я тебя!» Он задохнулся от злости. С рокотом во двор вкатился сендер и подрулил к Тевтонцу, в котором ожидали монахи. Архип плюнул с досадой и продолжил, когда шум двигателя смолк. «Ваше счастье, что времени нет, а то бы...» Он снова положил ладонь на кобуру. «Старшим бригады пойдет копыта Оглобля, ты у меня теперь в обозных числиться будешь!» С лестницы донеслись шаги, и Архип обернулся. Переговорщик Дюк встал на верхней ступеньке, разгладил бороду. Одет он был по-походному, но дорого. Шитые на заказ ботинки с толстой ребристой подошвой и высокой шнуровкой, свободные штаны из плотной ткани, черная полуряса с капюшоном. Патронтаж через грудь, на поясе тесак в петле. В открытой кобуре однозарядный пистоль-контендер. Очень редкое и ценное оружие. Может стрелять винтовочными патронами. Рукояткой ложа из орехового дерева, ствол из нержавеющей стали. Дюк коснулся распятия на груди. С любопытством взглянул на Вика и оглоблю, кивнул Архипу. Преподобный Гест велел молодого послушника в храм доставить. Глава клана махнул рукой и пошел к лестнице. «Забирай!» «Вижу битвы, Каспер! Что произошло?» «Преподобный Гест...» «Забирай!» Зло бросил Архип, обернувшись уже на ступеньках. «С глаз долой!» Дюк пошел к Вику. «А ты чего стал?» крикнул Архип бывшему старшему бригадиру. «Шагай в обоз!» Когда башмачники ушли, монах спросил. «Почему грязен? Лицо в крови, ссадины?» В таком виде на уидиенцию. Вик молчал, таращись в пол. «Где твои вещи?» Так и не получив ответа, монах пошел обратно, кинув на ходу. «За мной следуй». Вик посмотрел во двор. Архип громко отдавал команды, которые дублировал коренастые низкорослый копыта. Во дворе все пришло в движение. Оглобля с мрачным видом влез на телегу обозные предпочли перебраться на соседнюю лишь пожилой конюх остался на передке он покосился на нового пассажира хмыкнул и отвернулся заурчали мотоциклы газонул бензовоз чихнув сизым дымом распахнулись ворота и колонна тронулась с места отряд конных порысел за мотоциклами а те выскочив со двора помчались к эстакаде послушник крикнул дюк монах стоял на ступеньках недовольно глядя на Вика. тот опустил голову и, понурившись, пошел к лестнице. Ревел выхлопная труба под брюхом Сендера. Ветер трепал волосы. Вик прикрывался ладонью от воздушного потока и щурился. и «Это здесь, в городе. А как оно в пустоши?» Он вспомнил рассказаться На пути к Менску лежат огненные топи. Земля там горит. Нечем дышать, дым глаза разъедает. Между топами и Киевом пустыни на сотни верст. барханы и вышиной с двухэтажный дом. Ветер закручивает пылевые смерчи. Не дай бог угодить в такое или оказаться близко. Хорошо, если только песка наешься. А если унесет куда или засыплет? Есть еще сухое море, в котором легко утонуть. Море — это лишь название, на самом деле там зыбучие пески ржавого окраса. Отец говорил, в тех местах часто случаются миражи. Палящее солнце раскаляет поверхность моря. В голове мутятся, над песками встают фатоморганы. Человек не может понять реальность перед ним или видение. Бывало, целые караваны исчезали бесследно. Нельзя в без опытного проводника. Колонна башмачников полностью выползла на эстакаду. Дюк обогнал ее. Вик проводил кавалькаду взглядом и снова уставился вперед. Почему они к лужникам поехали? Им же на тракт надо. И тут он вспомнил, что Оглобля говорил жрецу на заставе про современный караван. Какие дела у архипа с монахами? Он же их не переваривает, а тут... Встречный люд жался к перелам моста. Дюк уверенно подрулил к западным воротам острова, не сбрасывая скорости въехал на рынок. Принял резко вправо. Чуть не снёс бампер фермерского мотофургона, медленно двигавшегося в общей очереди к торговым местам, и выскочил на гранитную набережную. Тут почти никого не было. Играли только цыганские детишки, да несколько обитателей нищих кварталов ожидали, когда колокол просигналит открытие рынка. Тогда можно юркнуть в толпу, Обчистить карман какого-нибудь зазевавшегося торговца или покупателя. А если повезет, то и истощить с прилавка пару знаменитых на все пустошь арбузов моста. В народе их зовут фляжками. ягода не портятся месяцами. Ими в основном запасаются перед тем, как отправиться в Донную пустыню, в центре которой, посреди огромного соленого озера, стоит гладиаторский корабль. Объехав арену по набережной, Дюк утопил педаль газа, и мотор взрывел. Вик зажал уши ладонями, втянул голову в плечи. Сендер помчался вдоль палаточного лагеря торговцев. Справа потянулся берег заболоченного русла, мелькнул разрушенный мост. Ощутив резкий запах, Вик чихнул, обернулся и разглядел слева от дороги в клубах пара над огромными, покрытыми копотью котлами, мыловаренную башню. Дюк выкрутил руль, сбросив скорость, направил машину в расчищенный от мусора проезд между развалинами и сразу ударил по тормозам. Ремни, которыми монах велел пристегнуться к креслу, впились в грудь. Дыхание перехватило. Когда Сендер встал, Вик с громким выдохом откинулся назад. В проезде, шелестя по крышкам и по мелкому крошеву, остановилась другая машина. Передок ее украшала, отлитая из бронзы, голова буйвола с мощными рогами. Наверное, эта штука может послужить неплохим тараном. В кузове сидели четверо монахов. Один привстал, поднял руку и крикнул. «Где мутанта словил?» Дюк накрыл ладонью черную кнопку рядом с рулем. Звук ревуна заставил Вика снова зажать уши. «Переговорщику-то хорошо, у него на голове кожаный шлем с наушниками. Надо себе такой же заиметь». Загоготав, монахи просигналили в ответ, но дорогу уступать не пожелали. Дюк вскочил, достал откуда-то из складок полурясы большую золотистую бляху, поднял над головой. Водитель второй машины вывернул руль, та натужно гудя низкой передачей взобралась на холмик избитого кирпича и щебня, освободив проезд. Усевшись, Дюк толкнул ручку скоростей с набалдашником в виде черепа панцирного волка. Сендер дернулся и покатил вперед. Он дернул подарку в здании почти идеально сохранившемуся со времен погибели. С полукруглого свода вниз смотрели мраморные морды неизвестных вику зверей, чем-то походившие на кошачьи, но только уж очень грозные с виду и с гривами. Неужели такие твари обитали в Москве до погибели? За аркой монах вырулил на набережную. Храм, который Вик привык видеть с высоты птичьего полета, из белой коробочки с золоченым куполом и четырьмя башенками, превратился в настоящую крепость. Высокие гранитные стены, оббитые железом ворота. И вдруг, только сейчас, увидев обитель ордена так близко, Вик Каспер понял. Все изменилось. Все. Его жизнь попала в новую колею. Башня, клан башмачников, архип и тетка Ирма — все это в прошлом. Он зажмурился, сжал кулаки. И открыл глаза только, когда машина, сбавив скорость, вкатилась в распахнутые ворота храма. Первое, что увидел он во дворе, была знаменитая стена погибель. Матово-черная, из цельного куска мрамора высотой в три человеческих роста, постамент огромной статуи из отчинщика-прилепы, основателя московского храма. На стене перед воротами на скрещенных швелерах висел человекоподобный мутант. Здоровый, лысый, чресло обвито красным полотнищем, руки и ноги прикручены к железным балкам колючей проволокой, вместо кистей острые костяные клешни. Они чем-то напоминали дырчатые серпы, выкованные в Харькове. Видно, мутант силой был не обижен. Вик представил, как монстр с маху прорубает пластину панцирного волка, которые иногда вшивают в одежду, чтобы защититься от пуль, а вторым ударом сносит голову врага. На лысом черепе зияла стреляная рана. Кожу непривычного пепельного оттенка покрывали пятна запекшейся крови. Вик впервые увидел зловещее порождение пустоши так близко. Человекообразных мутантов немного, к Москве они не приближаются. Похоже, монстра прежде чем пристрелить пытали. Грудь проломлена, одна рука неестественно вывернута в локте плечо выскочило из сустава. На каменном полу под распятием темная лужа, присыпанная опилками. Вик сглотнул. «Следуй за мной», — велел Дюк, выбираясь из машины. Спрыгнув на землю, Вик с трудом отвел взгляд от распятого мутанта. Дюку привычно такое видеть, а его слегка замутило. Ворота закрыли. Каменный двор был совсем узок. Вику казалось, что он очутился внутри гранитной кюветы, выбраться из которой можно лишь по широкой лестнице в три пролета. На крепостных стенах несли караул жрецы-каратели в желтых тогах. Они не спеша прохаживались по деревянным мосткам, наблюдая за набережной. И Вик мимолетно удивился, почему дежурят не обычные монахи, а элитные бойцы ордена. «Тебе всегда нужно повторять дважды?» — спросил Дюк, стоя на ступенях. Вик поспешил к лестнице. Монах склонил голову перед каменным изваянием прилепы, сложив ладонь лодочкой, коснулся лба. На всякий случай Вик сделал то же самое. Переговорщик зашагал по ступеням, ведущим на балкон перед статуей. Вблизи храм поражал величием и роскошью. Ставни с дверями обиты бронзой, в окнах узорное стекло работы киевских мастеров. Стены побелены. По углам здания четыре башенки с зарешочными бойницами. Крышу венчает огромный золоченый купол. Плац перед храмом, выложенный тесанным камнем, был пуст. Переговорщик зашагал к зданию, Вик догнал его у южной стены. Распахнулась дверка, наружу выглянул низкорослый худощавый старик. Поправив шапочку из тёмного бархата, расшитую золотыми нитями, кивнул. Он держал карбидную лампу, на поясе висели ключи. Окинув взглядом новичка, ключник сказал «Мыться, стричься, немедля!» и попятился обратно в низкий проём. Дюк, пригнув голову, шагнул внутрь. Вик за ним. Свет лампы скользил по низким сводам. Неуютно тут было, страшновато, словно в подземелье попал. Хотелось поскорее выбраться обратно на улицу или в какое-нибудь просторное помещение с окнами. Они повернули раз, второй, третий. Вскоре Вик запутался и уже не мог определить направление, откуда они пришли, где север, где юг. Начал было считать повороты, но быстро бросил. Коридор иногда раздваивался, попадались двери, закрытые на засовы с амбарными замками. Вик засмотрелся на одну такую, споткнулся о ступеньку и едва не упал. Старик впереди проворчал что-то. Переговорщик остановился, и Вик чуть не налетел на его широкую спину. Зазвенели ключи, лязгнул засов, старик распахнул дверь и погасил лампу. «Заходьте», — сказал он, пропуская дюка вперед. В маленькой келье с высоким потолком стоял сундук. На крышке свернутое одеяло. Рядом, под зарешоченным окном, парта. На ней толстая книга с пожелтевшей обложкой, агарок свечи в блюдце и письменный прибор, чернильница, стаканчик с карандашами. По левую руку книжный стеллаж до потолка. За верхнюю полку зацеплена крючками лесенка. «Сколько у нас времени?» — спросил переговорщик. Старик не ответил, взял Вика за плечи, глянул снизу вверх, развернул и приказал. «Мойся!» Вик увидел на стене у двери рукомойник. Под ним таз с ржавыми потеками. «Скидывай одежду и дверь прикрой!» Толкнув дверь, Вик стянул через голову безрукавку. Над рукомойником висел осколок зеркал. После ночных приключений он еще не мылся. Ну и рожа. Понятно, почему монах в машине, перекрывавший дорогу подарку обозвал его мутантом. Он схватил обмылок, стукнул по штырю рукомойника и, набрав в ладони воды, фыркая, стал намыливаться. Звонко застучали капли в тазу. «Эй, ты не безумствуй!» — заворчал ключник. «Не брызгай, тут тебе не купальня!» Вик смыл пену, подобрал без безрукавку, вывернул наизнанку и вытерся. Поглядел в зеркало, лицо чистое и в ссадинах. Он повернулся к монахам. Дюк, склонившись над партой, листал пожелтевшую книгу. Ключник стоял рядом, уперев руки в бока. Когда Вик закончил мыться, он раскрыл сундук и достал большие ножницы. «Жрецы уже на стенах. Путь сюды, послушник, стричься, бум!» Старик забрался на сундук с ногами и пощелкал инструментом. «Сюда, Грю! Спиной ко мне сядь!» Вик обмонтал вокруг шеи свернутую безрукавку, присел на край сундука и склонил голову. Что значит, жрецы уже на стенах? Они выходят не постоянно там дежурят, только сейчас встали. Почему? Видать, охраняют кого-то важного, кто вскоре появится на плацу перед храмом. Ключник действовал быстро. Вскоре Вик выпрямился, провел ладонью по короткому жесткому ежику, оставшемуся от пышной шевелюры. Старик ухватил послушника за шею и приказал. «Не дергайся, царапины промою». Плеснул что-то на голову, запахло спиртом, порезы защипало. «Портки май «Зачем?» — удивился Вик. Дюк захлопнул книгу, разгладил бороду и сказал. «Не положено в храме в открытой одеже. Снимай короткие слишком. И никаких вопросов отныне, что вильно, то и делаешь». Спрыгнув на пол, ключник откинул крышку сундука, порылся в нем, вынул черную полурясу, приложил к плечам Вика. Монахи переглянулись. Переговорщик кивнул. «Облачайся!» «И вот это еще!» Старик протянул штаны. «Живей!» Глянув на разношенные сандалии века он нахмурился и снова полез в сундук. Вскоре на свет появились ботинки с ребристой подошвой и высокой шнуровкой. «А, потом, видишь, веник в углу? Волоса подмеки да в таз!» Вик стал переобуваться. Мягкую кожу ботинок покрывали мелкие трещинки. Он натянул один, зашнуровал, вступил на обутую ногу. Непривычно, но удобно, хотя и великоват самую малость. А может, потому и удобно. «Живей!» — повторил старик. Усевшись за парту, он открыл книгу, выудил из письменного прибора карандаш и послюнил грифель. «Как записать?» Вик натянул второй ботинок, взялся за штаны. Юг ответил. «Послушник Вик, урожденец Московии из рода Каспера». Ключник принялся выводить буквы на желтом листе. Писал он медленно и красиво, тщательно прорисовывая каждую закорючку. И, похоже, оказался единственным за прошедшие сутки, кто не уточнил, как в миру звался Каспер Старший. Одевшись, Вик нашел в углу веник и стал подметать. «Родился, Кады?» — спросил старик. Теперь ответил Вик. В день перед праздником зачинщика Прилепы. В 108-ю лету от погибели. Старик повел бровью. «Вижу, грамотный. Где ты такого выискал, дюк?» Переговорщик промолчал, и ключник уткнулся в книгу ворча. «Хуже некуда, Кады, грамотный. Марока одна». Вик смел волосы в кучку, закинул в таз. Потом натянул полурясу подпоясался тесмой, пришитый из боков, и оглядел себе. Одежда оказалась удобной, движение не стесняло. Карманов разве что не было в штанах. «Сядь и слушай», — велел Дюк. «Да не верти, сиди ровно». Вик опустился на край сундука. «Запоминая и смотри, не попутай чего. При входе в палаты преподобного Геста свершается коленопреклонение. Правое колено вперед, левое на пол. Покажи, как делать будешь». Вик согнул ногу, опустился на пол. «Плечи расправь, подбородок к груди». Дюк не сильно стукнул послушника по затылку. Старик хмыкнул. «Вот. Преподобный руку тебя подаст, целуй. Не вздумай первым заговорить. Вопрос зададут, отвечай честно». Монах обошел Вика, тот поднял голову и сказал. «Неудобно так. Долго он со мной говорить будет?» И когда, Дюк снова стукнул его по затылку. «Не крутись! Головы не подымай!» В дверь постучали, и ключник закрыл книгу. «Пора. Тебя ждут». «А кто этот старик с ключами?» — спросил Вик, поднимаясь вслед за переговорщиком по каменной лестнице. «Староста». Дюк на ходу погасил фонарь. Они вышли в узкий коридор. На стенах висели масляные светильники, пол устлан ковровой дорожкой. «Мы сейчас к преподобному Гесту идем?» «Молчи». Монах недовольно поглядел на послушника. «Прав, староста, с грамотными одна морока. Привыкай к подчинению. Это сейчас с тобой ласково. Позже за каждый вопрос не к месту наказания». Коридор оказался длинный, шли долго. Впереди из-за поворота показался незнакомец в светлой тунике и широкополой соломенной шляпе, надвинутой на лицо. В узком коридоре будет легко разминуться не задев друг друга. Наверное, намеренно так в храме все построено, чтобы нападавшие застревали в узких лабиринтах. Если эта догадка верна, то в потолке... Вик поднял голову и в самом деле увидел зарешоченные отдушины. Ага, бойницы они не забыли сделать для стрельбы. Потому-то охраны не видно. Преподобного Геста наверняка оберегают пуща святынь Ордена. Если верить слухам, он владеет древними знаниями, которые в старых книгах называются технологиями. Говорили, секрет полета ему известен, но вера не позволяет обратить взор свой в сторону минских предместьей и улья гильдии небоходов. Орден не признает летунов, считает, что те, поднявшись в небо, осквернили дух и плоть человеческую, как грязные безбожники-цыгане или мутанты-пустуши, полулюди-полуживотные. Идущий впереди незнакомец свернул влево и пропал в какой-то нише, но Вик успел заметить выбившиеся из-под шляпы белые волосы. Донесся щелчок, потом стук. Через пару шагов они поравнялись с нишей. Там под стрельчатым окном с закрытыми ставнями стояла короткая скамейка, по сторонам голые стены. Значит, потайной ход. Век приостановился было, но Дюк сразу дернул его за рукав. «Несуй нос куда не следует. В храме его и отрезать могут, понял?» Они повернули за угол, прошли еще один узкий коридор и остановились перед короткой крутой лесенкой. На верхней ступеньке стоял высокий монах в желтом одеянии. За поясом дубинка, револьвер в кобуре, на груди бляха вроде той, что у Дюка, только начищена, так аж сверкает. Жрец, выставив открытую ладонь, приказал. «Стоять! Оружие, ремни на пол!» Дюк скинул амуницию. «Руки на затылок!» «Ты!» Охранник достал дубинку и ткнул ею в переговорщика. «Поднимайся!» «Хорошо, что староста штаны по размеру выдал», — подумал Вик, скидывая ремень. «А то сраму было бы на весь храм свались и не до щеколоток». Когда Дюк поднялся по лестнице, охранник приказал. «Лицом к стене, брат». Он тщательно обыскал переговорщика, хлопнул по плечу. «Проходи». Повернулся, махнул Вику. Поднявшись по лестнице, он увидел в коридоре еще трех жрецов. Все высокие, широкоплечие и с двуствольными штуцерами. Дюк стоял лицом к стене. Жрец упер стволы ему в бок. Двое держали оружие на локтевых сгибах, зажав приклады подмышкой и положив ладони на широкие ремни патронташи. Вика обыскали. «Вперед!» — прозвучало она духом. Его хлопнули по плечу, жрецы расступились. «И ты, брат, иди!» Вскоре Дюк остановился у двустворчатой двери. Вик хотел коснуться матовой черной поверхности, поднял руку, но монах ударил по пальцам, шепнул. «Колено преклонение. Молчи, пока не потребует ответа». Створки плавно отворились. Ни скрипа петель, ни шороха. Вик увидел, что они железные внутри, толщиной с ладонь. А резная панель из дерева сверху — обманка. Эту и пули не возьмет, и динамитом не с первого раза. А кто же им открыл? За створками вроде никого. Дюк шагнул в палаты. Вик вошел следом и остановился. Потолок украшали богатые фрески. Справа и впереди стены занавешаны атласом. Слева высокое витражное окно. На полу ворсистый ковер с затейливым узором. Посреди покоев стоял длинный стол из темного дерева. Монах дернул послушника за руку, припал на одно колено, склонил голову. Вик опустился рядом. За спиной щелкнуло, и он не удержался, глянул назад. Двери были закрыты. Любопытство не порог. Вик повернулся на голос. У окна стоял человек среднего роста и, запустив пальцы под широкий ремень, смотрел на гостей с отрешенной улыбкой. Был он в черной полурясе, в свободных штанах и начищенных сапогах. Высокий лоб, темные густые волосы зачесаны назад. Жесткие усы и бородка, щеголь какой-то. Кожа у глаз собралась морщинками. Монах как монах, решил Вик. Плечи широкие, крепкие, должно быть еще один охранник. Только усы с бородкой как-то выпадают из образа. Копаясь в памяти, припоминая нужное слово, Вик закусил губу, наклонил голову к плечу, разглядывая незнакомца. И, наконец, вспомнил. Родовит, вот что. Чувствуется стать, как держится, непростолюдин явно. Хотя возрастом на владыку не тянет. Едва в отцы годится Вику, который слышал от разных людей, что преподобный Гест старт. Обитель покидает редко, а если выходит в народ, лицо мантии прикрывает. Поэтому мало кто знает, как он выглядит на самом деле. Послушник облокотился на колено и хотел подняться, когда Дюк поперхнулся и гулко закашлялся. Дюк Абон. «Раньше я не замечал за тобой хворей», — произнёс бородатый щёголь. «Неужто ветром продуло?» Подавив приступ кашля, Дюк сипло ответил. «Нет, Владыка, здоров я!» «Владыка?» По спине у Вика поползли мурашки. «Владыка!» «Как же это?» Вик застыл, пелись на бородатого, не в силах опустить голову. Улыбка исчезла с лица преподобного Геста, взгляд стал колючим. А Вик готов был провалиться сквозь ползалы, через этажи под землю. Казалось, Гест видит его насквозь, знает все тайны, читает мысли. «Встаньте!» — сказал преподобный. «Аббан, оставь нас пока что!» Переговорщик выпрямился и попятился, склонив голову. Сзади щелкнул замок, Вик не удержавшись, кинул взгляд через плечо, но сразу вновь повернулся к владыке, по-прежнему стоя на одном колене. Гест смотрел в окно, скрестив на груди руки, щурясь от дневного света. «Подойди!» Вик почувствовал себя мальчишкой. Будто отец впервые повесил ему за спину тяжелый рюкзак с книгами и велит подняться на сотый этаж башни без остановок. С трудом выпрямившись, он направился к окну. «Смотри!» — Гест указывал во двор. Там стояли три сендера, вокруг суетились монахи. Необычные машины. Колеса в половину человеческого роста. Вместо изогнутых рам по бокам скошенные листы брони. У одного самохода позади турель с пулеметом, У другого пушка на станине. В кузовах, зажав между колен трех линейки, сидели жрецы. Внимание Вика привлёк стоящий чуть в стороне полуфургон-полугрузовик. Трехосная машина раза в полтора превосходила размерами сендеры. Кузов обшит красным деревом, в крыше два люка, один откинут. По бокам окошки с железными шторками. Суета во дворе прекратилась. Монахи ушли, остались только жрецы. Они построились рядом с фургоном. Дверца позади козова распахнулась, откинулась короткая лесенка. Внизу показалась процессия. Первыми шли служки, несли расшитые серебряными нитями красные вымпелы на шестах. Следом трое жрецов со штуцерами. А затем появился человек в золоченых одеждах, белой шапочке и плаще с красным кантом. Остановившись, он медленно повернулся, окинул взглядом двор. «Вы?» — вырвалась у Вика. «Нет, я здесь». Без улыбки ответил владыка. «А там мой двойник». «Двойник? Но зачем?» Гест повернулся, посмотрел Вику в лицо, и тому стало не по себе. Учнюш цепким и оценивающим был этот взгляд. «Ты похож на отца». Владыка подошел к столу и сел в кресло, не спуская глаз с гостя. «Вы знали его?» «Знал. Очень хорошо знал. А за тобой наблюдал с того самого дня, как он исчез». И теперь ты мне нужен, Вик Каспер, сын Джаггера.